Глава 48. «Самое важное. Барин...» «Света, повторяю еще раз. Иди отсюда, пожалуйста». «Объяснись», — шипит она. «То есть я женщина на букву «Б», а эту молодую суку ты ни в чем не подозреваешь? Между прочим, Костик побогаче тебя будет», — заканчивает ехидненько. «Тогда вдвойне не понимаю, почему ты еще сидишь рядом со мной, а не бежишь за ним». Хмыкаю я и наливаю себе новую стопку алкоголя. Я уже сильно не трезв и потихоньку начинаю утекать головой, реально допуская, что Аня пойдет дальше мне на зло. И сейчас уже где-то горячо целуется с Тарасовым. Представляю его руки на ее спине, и как сладенькая эта девочка выглядит в любой позе, как ни поставь. Черт. Тогда я их обоих просто убью. Нет, не так. Сначала выдеру при нем эту маленькую дрянь, А потом убью сразу обоих. Тяну рукой за край пиджака и повожу пальцами по рукоятке пистолета. Реальность оружейного металла приводит меня в чувство и заставляет встряхнуться. Вот это накрыло. Сколько же я уже выпил. Накидываться хорош. Тормозит мою руку с очередной порцией алкоголя Сергей. «Мадам», — обращается к Светлане, «не могли бы вы сходить к ведущему и попросить сделать звук немного потише?» «Конечно». Она обескураженно кивает и встает, освобождая для Сергея стул. Я не понял. Северов ощутимо стискивает мое плечо. Где твоя женщина? И почему рядом с тобой вместо нее тусуются какие-то бля... Проглатывает окончание последнего слова. Это дочь председателя комитета жилищного строительства. Хмыкую ему в ответ. Ну, конечно, ерничает Сергей. Это все объясняет. Ты охренел? «Нет». Качаю я головой, глядя в одну точку. Просто замахался. «Все мимо, понимаешь? Ты понимаешь, мужик?» Истерично и тихо смеюсь. «Я не хочу с Аней просто спать!» Оглядываю друга и поправляю ему платочек в кармане пиджака. «Да я вот хочу так же, как расфуфыренный идиот, целовать жену!» у сочувственно тянет Сергей, вклиниваясь в мои мысли. Мне, конечно, все уже год понятно, но я даже боюсь спрашивать, что снова случилось. А что случилось-то? Сам себе задаю вопрос и не могу на него ответить. Все живы, здоровы. Какого хрена тогда мы не все вместе сейчас? И пылит эта зараза так, будто правда любит. Глупо, отчаянно и по-женски. Пока я так сильно пьян и убит свадебной эйфории, самое время упасть к ее ногам. И там уже дальше по ситуации. Целовать, чтоб простила. Связать, чтобы не убежала. Или закинуть себя на плечи и доказать, как сильно я от этих ног не в себе. «Мужики!» — раздается из-за наших спин взвинченный голос Саида. «Оборачиваемся. По глубокой складке на лбу и тяжелому взгляду я понимаю, что случилось что-то серьезное. Выйдем?» — выдыхает он коротко. «У нас гости». Весь алкоголь из моей крови моментально испаряется. Я подрываюсь на ноги. Что случилось? — Только вот сейчас спокойно, мужики. Как-то подозрительно вкратчиво говорит Саид. — Где Соня? — хрипит Сергей. — Пошли. Кивает Саид и выводит нас в коридор. Мы поднимаемся на второй этаж и останавливаемся в самом конце коридора возле кабинета директора. Саид жмет ручку и открывает дверь. — Какая делегация! — На директорском месте, вальяжно закинув ноги на стол, сидит какой-то мужик чуть старше нас. «Веллер!» — он спускает ноги и врезается в нас насмешливым взглядом. «Дмитрий Валентинович Веллер!» — хмыкает. «Я вижу, вам приятно познакомиться». «У этой гниды был сын?» — спрашивает Сергей тихо. Я молча всматриваюсь в черты лица мужика и действительно вижу сходство с уродом папашей, которого мы отправили не так давно в лучший мир. Выходит, что так, — рычит Саид. Даже я не был в курсе. Хорошо, прятали наследничка. — Да, так бывает, — хмыкает мужик. Проходим глубже в кабинет и закрываем за собой двери. Я чувствую, как Серега слетает на эмоции. В несколько шагов подходит к столу и ставит на него кулаки. Двое мужиков по обе стороны от Веллера кладут руки под пиджаки. Мы с Саидом делаем то же самое. Очень странно, что нас не обрыскали. Ложаешь, наследничек, эффектом неожиданности берешь. «Где моя жена?» — рявкает Сергей. «О, как за своих сучек трепыхаются!» Издевательски кивает одному из своих охранников Веллер. «Панический страх за Аню что-то отшибает у меня в голове, и я не в состоянии себя контролировать» выхватываю ствол и взвожу курок, направляя дуло в голову гостя. «Я сейчас башку тебе размажу!» — агрессивно шиплю. Охранники мгновенно берут нас на прицел в ответ. «Спокойно!» — психично мурлычет Веллер. «Девочки немного на машинке покатаются, им ничего не угрожает, если вы будете вести себя хорошо и разумно». «Дай нам с ними поговорить!» — требует Сергей. «Сначала это...» Веллер швыряет на стол папку. «Ознакомьтесь, подпишите». Мы переглядываемся с Саидом. И так знаем, о чем пойдет речь. Решил пропитый папашей земли вернуть. «Пришел говно за своим отцом подбирать». Саид перехватывает папку первым. «Я тебя предупреждаю», — понижает он голос. «Если с головы женщин упадет хоть один волос, я тебя лично убью». «А машинка может случайно упасть с моста». Играя на наших нервах, эта гнида берет ручку и кидает ее на пол. Плюх. И нету машинки. Не дергайся. Перехватывает мою руку Саид. Дыши, млять. Говори расклад. Сергей забирает у Саида папку и пробегается глазами по тексту. А ты читай, кивает ему Веллер. Подпишите. Верну телок целыми. Я подхожу к Северову и тоже впиваюсь глазами в текст. Чтобы бы сомневался, две подписи хочет тварь. На землю и торговый центр. Одна ничего не значит. Мы тоже умеем творить махинации. У нас как раз для таких случаев припасена туча документов о смене собственника, подписанных задним числом. А вот против двух подписей уже не попрешь. «Серега», — шепчет Саид, — «тяни время. Мы ищем, далеко не могли уйти». «Как так вообще вышло?» Перехватываю его за на пиджака и встряхиваю. «Куда смотрели твои шавки?» «Страшно, так что тени время, воспринимается мной неадекватно». «Не гони, Леха!» Саид перехватывает мою руку. «Все парни были на постах. Тачки только гостевые въезжали на территорию. Кто-то помог». «Прости». Перебиваю его, хлопая по плечу. Выдвигаю себе стул и сажусь напротив Сергея. Мы с ним смотрим друг другу в глаза. Сейчас не важны статусы – жена, любовница, женщины. Эти девочки – просто самое дорогое, что у нас есть. И это не изменить их решением уйти или остаться с нами. Те, кому надо надавить, виртуозно умеют находить у сильных вот такие ахиллесовые места. Надо подписывать. Прятать девочек, а потом вычищать этот город до блеска. Какие здесь еще есть выходы? Рявкает Саид на директора ресторана, который все время нашего разговора сидит в углу между шкафов. Только сейчас его заметил. «Главный», — подает он дрожащий голос, — «и погрузочный для поставщиков. Там же запасной». Я перехватываю взгляд Сергея и понимаю, что он думает о том же, о чем и я. Девочки, скорее всего, в здании. Их никуда не увозили, иначе их бы все равно заметила охрана. Я подписываю. Забираю я документы у Северова и ставлю росчерк. Теперь мы хотим услышать женщин. Мы должны знать, что с ними все в порядке. Или... Угрожающе тяжелеет мой голос. Ты не выйдешь отсюда, клянусь. Я тяну время, да. И верю в этих парней, которых постоянно муштрует Глеб. Если они не справятся, отправлю работать вечными санитарами в больничке с отбитыми почками. «Хорошо», — поджимает губы Веллер. Звонок будет. Ждите. Мы переглядываемся с парнями и тяжело дышим. С первого этажа раздается музыка и шутки-тамады. Люди даже не заметили отсутствие жениха и невесты. Классика жанра. Я замечаю, что глаза Сергея останавливаются на чем-то слева от нас. Осторожно присоединяюсь к нему и вижу небольшой блок с большим количеством маленьких лампочек и тумблеров, очень похожий на дешевую пожарную сигнализацию. — Что это? — спрашивает Сергей у директора ресторана. — Пожарная сигнализация, — подтверждает он мое предположение. И в следующее мгновение нас оглушает резким звуком оповещения об эвакуации. «А не — Они там! — рявкает Саид. — Серега, на пол! Я поднимаю ствол и два раза стреляю. Пять выстрелов звучат почти синхронно. Мой первый попадает точно в лоб одному из охранников, другого снимает Саид. Мой второй выстрел сбивает острая, обжигающая боль в предплечье. Я на мгновение перестаю дышать и прикрываю глаза. «Задел, сука! Какая свадьба без драки!» — нарочито спокойно констатирует Саид. Веллер вжимается в спинку кресла и бледнеет, оказавшись под прицелами двух стволов одновременно. «Нет, гнида, так легко уже не будет!» Жаль, конечно, что промазал, но теперь ты будешь отвечать за сегодняшний беспредел. А если грохнем, самим придется. Адекватность начинает медленно возвращаться ко мне под аккомпанемент тошноты директора ресторана в углу. Какие мы нежные. В кабинет с грохотом вваливается наша охрана вместе с Глебом. — Что это за помещение? — кивает Сергей в сторону мигающей на пульте лампочки. — Подсобка на первом отзывается Глеб, возле котельной. Северов срывается из кабинета, и я, под адреналином, забывая про боль, следую за ним. Лестница, коридор, рукав пиджака намокает от крови. Ткань, кровь, кожа, все в мясо, но хорошо, что просто по за дело. Перед глазами мутнеет. Где, млять, она? Психую я, боясь отключиться. Сворачиваем за угол и видим, как в небольшом тупике парни Глеба вскрывают дверь. Подбегаем к ним. Распихивая всех кулаками и врываемся в подсобку первыми. «Капец!» Опустошенно ложится виском на дверной косяк Северов. «Как, млять я его понимаю!» «Быстро слезла оттуда!» Рявкую на Аню, стоящую на столе, в обнимку с дымящимся ведром. Отшвыриваю его в сторону и заваливаю отборно ругающую меня девчонку на здоровое плечо. «Больно, больно, больно!» М -м -м, Ноги подкашиваются. Шокированные гости расступаются. Сваливаю Аню на ближайший диван в коридоре и опускаюсь к ее ногам, кладя голову на колени. Слышу, как за спиной собираются люди. Дышу, дышу. Боль оглушает и становится нестерпимой, как разрастающийся ожог. «Лешенька — Лешенька! Слышу над ухом испуганный шепот и ощущаю ледяные ладошки, бережно пытающиеся приподнять мою голову. — У тебя кровь! Скажи охране, тяжело выдавливаю из себя, пусть вызовут скорую.